Менеджер процесса разработки. Менеджер контролирует выполнение процесса, спроектированного владельцем процесса. Управляешь только тем, что можешь измерить. Американский ученый и публицист Питер Друкер. Менеджер на ежедневной основе выполняет аналогичный цикл PDCA, собирая информацию о результативности, выявляя проблемы процесса и устраняя их. Как собирать информацию? для каждого процесса определена измеримая цель. Более того, измерить можно не только поток работы, но и качество результатов на каждом шаге. Обычно самый простой способ контролировать итоговый результат, быстро привлекая менеджера к этапам более глубокого контроля. Без этого каждый раз будет затрачиваться много времени на выяснение причин плохих метрик итогового результата. Конечно, кроме всего прочего, необходимо быстро анализировать информацию. Собираемые метрики должны выводиться на графике. Также оперативную информацию можно получать от исполнителей на ежедневных встречах или других отчетных собраниях. На основании анализа репозитория и сервиса проведения ревью можно собрать множество метрик, например, выгорание, коммиты, комменты в нерабочее время, лени, Мало кода, мало коммитов, мало ревью, мало задач, мало активных дней. Фокусы на задачу. Простой после ревью, простой после тестирования и ожидания релиза. Качество. Черн. Возврат из тестирования, фиксы на проде. Бас-фактор. Области изменения кода. Качество постановки задач. Частота изменений описаний. Черн. Технический долг. Высокие complexity Низкий уровень рефакторинга. Легаси. Как выявить проблемы. Выявление проблем может быть построено на данных анализа и полученных путем изучения трендов и пороговых значений статистических данных. На практике у вас должен быть дашборд с графиками и информацией, достаточной для понимания работы процессов и людей. На основании выявленного отклонения необходимо исследовать природу этого события. Дедуктивным методом вы докапываетесь до исходной причины. Также вы можете применить метод «пять почему». По итогу анализа вы придете к одному типу первопричины проблемы – внешние факторы, процесс, сотрудники. Копайте так глубоко, насколько это будет возможно, необходимо. Ведь, не докопавшись до сути, вы можете потратить силы на лечение симптомов, а не первопричин. Как реагировать? Есть три варианта реакции на выявленные проблемы. Коммуникация с другими подразделениями и внешними контрагентами. Исправление процесса с владельцем процесса. Управленческое воздействие на сотрудников. Большая часть бизнес-процессов на предприятии не изолирована, а связана с работой других подразделений. Даже, например, вход в ваш процесс обеспечивает какой-то другой. Если итоговые результаты вашей работы неудовлетворительны из-за ошибок в поступивших к вам на начальном этапе входных данных, это повод обсудить ситуацию с руководителем другого подразделения. Поиск компромисса необходим для предотвращения дисбаланса, когда сверхэффективность одних подразделений может оборачиваться худшей результативностью других. Также ваш процесс может зависеть от работы подрядчиков, что не может снимать с вас ответственности как с менеджера процесса. Результат вашего процесса зависит не только от внешних коммуникаций. Если результат не соответствует ожиданиям, возможно, сам процесс спроектирован неверным образом. Потребители могут жаловаться на качество, скорость или стоимость процесса. Вам, как менеджеру, нужно понять, какие рекомендации владельцу процесса дадут наилучший результат. Например, входящий в разработку поток заявок от бизнеса принято классифицировать на инциденты, новый функционал и другие категории. Это необходимо, чтобы наилучшим способом – баланс качества, скорости и стоимости – решить каждую из заявок. Каждый этап процесса уникален и требует переосмысления, ведь он может иметь отклонение от общих правил, адаптируясь под разные ситуации. Причины неудовлетворительного результата. Описание процесса может быть либо недостаточно детализированным, либо наоборот слишком конкретным, что не дает сотрудникам подходить к решению задач творчески. Наконец, ваши сотрудники могут не соблюдать предписанный процесс, умышленно или неосознанно. Сами управленческие воздействия мы разбирали выше в блоке «Мотивация членов команды». Одной из классических функций менеджера является планирование. Для оптимизации собственных ресурсов остальным подразделениям важно понимать, когда вы сделаете ту или иную задачу. Прогноз результатов строится из выходных результатов процесса, понимания доступных ресурсов на прогнозируемый период и из потенциальных изменений или рисков. Проблема с метриками – Заключается в том, что сотрудники в погоне за видимостью результата могут предоставить вам лишь красивые цифры. Так часто происходит, когда бонусы привязываются к KPI. Не попадайте в эту ловушку. Лучше, чтобы сотрудники не знали о том, какие вы хотите увидеть цифры и по каким метрикам. Аналитика. Вход процесса. Заинтересованные лица, требования к системам. Цели процесса. Оценка объема аналитики по задачам, скорректированные ожидания заказчиков, согласованное описание требований заказчиков, обновленная документация продукта, обученные сотрудники, проведенная демо и другие. Метрики. Удовлетворенность работы аналитика, заказчик, архитектор, разработчик. Количество задач с описанными требованиями. Программирование. Вход процесса. Согласованные требования по задаче. Цели процесса. Оценка сложности и времени выполнения задач. Написание кода, реализующего рабочие требования. Проверка соответствия кода соглашением, стандартам. Метрики. Соответствие времени решения задачи плановым показателям. Процент прохождения статического анализа кода. Процент прохождения автоматизированного тестирования. Процент прохождения ручного тестирования количество выполненных задач объем выполненных задач контроль качества вход процесса выполненная задача цели процесса оценка сложности и времени тестирования задач соответствие нового функционала заданным требованиям и ожиданиям заказчика отсутствие дефектов в связи с внедрением нового функционала метрики оценка сложности и времени тестирования задач Среднее время ожидания тестирования, скорость тестирования задач, процент пропущенных ошибок, процент автоматизированных тест-кейсов. Качество можно рассматривать шире, например, в рамках теории Total Quality Management. Публикация новых версий. Вход процесса, готовая к публикации новая версия. Цели процесса – опубликованная новая версия, минимальный ущерб в связи с публикацией новой версии, простой ошибки, минимальная стоимость процесса сборки и публикации. Метрики – среднее время ожидания публикации задачи после успешного тестирования, сумма простоя в процессе публикации, количество инцидентов во время публикации, количество публикаций в целом. Обслуживание и поддержка. Вход процесса – система, с которой работают пользователи. Цели процесса – минимизация времени обслуживания заявок пользователей, минимизация отказов и времени даунтайма системы, минимизация стоимости процесса. Метрики – метрики SLA, Uptime – количество специалистов, необходимых для поддержки функционирования систем. Используйте постмортем отчеты для анализа инцидентов доступности продукта. Они помогут команде исправить причины, которые привели к инциденту или деградации Прием, распределение и контроль задач в подразделений Качество постановки задач Какие задачи у вашей команды? Кто их и как ставит? Ощущение вас, как руководителя, складывается в первую очередь из поставленных задач и того, как вы их принимаете Все это делают по-разному Одним достаточно контролировать техническую часть, поручая контроль закрытия другим сотрудникам. Другие же ограничиваются только распределением задач. На самом деле вы должны отстаивать интересы заказчика внутри вашей команды, а значит, ставить задачи и контролировать процесс их выполнения в полной мере. Многие начинающие руководители недооценивают необходимость грамотной постановки задач, хотя это напрямую влияет на качество их выполнения. По этой причине в современных методологиях вышеупомянутой проблеме уделяется большое внимание. Мы будем рассматривать постановку задач в процессе разработки ПО. Методики постановки задач. Smart Является аббревиатурой, где каждая буква означает критерии эффективности поставленных целей или задач. Специфик. Конкретный. Нацельте на конкретную область для улучшения. Мэжурабл. Измеримый. Дайте количественную оценку или предложите показатель прогресса. Эссайнабл или Эттейнабл. Назначаемый, достижимый. Укажите конкретного исполнителя. Реалистик. Реалистичный. Опишите, какие результаты могут быть реально достигнуты при наличии ресурсов. Time-related или tangible. Связанный со временем, осязаемый. Укажите, когда может или должен быть достигнут результат. User story. Пользовательские истории. Если говорить про Agile разработку, то пользовательские истории рекомендованы как наиболее простой и понятный заказчику способ. Но вместе с простотой появляются проблемы с невыявленными требованиями. Предложено несколько формул пользовательских историй. Я, как роль, могу функционал, чтобы получить ценность. Для того, чтобы мне получить ценность, как роль, я могу Цель – возможность. Как, кто, когда, где, я, хочу, потому что, причина. К пользовательским историям и не только часто применяется инвест-метод. Independent – независимость. Старайтесь избегать создания задач, которые зависят друг от друга. Negotiable – обсуждаемость. Задачи не являются формальным контрактным обязательством или требованиями. Valuable – ценность для пользователя и покупателя. Estimable – оцениваемость. Разработчики должны иметь возможность оценить размер задачи. Small – компактность. От размера задачи зависит очень многое. Слишком большие и слишком маленькие задачи сложно оценивать. Testable – тестируемость. Подтверждением того, что задача разработана успешно, служит удачное прохождение тестов. DOD – Definition of Done – Критерий готовности, некий формальный набор работ, мероприятий, свидетельствующий о законченности задачи. В этот список могут попасть автотесты, документация и проведено ревью. Набор необходимых условий для решения задачи. Acceptance criteria – Критерии приемки. Конечный набор свойств системы, говорящий о том, что задача выполнена набор достаточных условий для решения задачи. Технические задания по ГОСТу или нет, емкие опросники со множеством вопросов, которые раскрывают перечень различных требований. Есть еще некоторый набор интересных подходов: Clear, Pure, CP, CQRT. Какой же метод выбрать? В чем компромисс? Вам необходимо находить баланс между стоимостью процессов аналитики и качеством реализации ожиданий можно долго и дорого собирать, формализовывать и выполнять требования, а можно использовать более простые модели формализации. Так или иначе, за более простую модель придется заплатить исправлением неправильно сделанной работы в некоторых отдельных случаях. Для начала давайте решим, за какие задачи бизнес готов платить больше. Обычно это более ценные для него самого задачи. Иногда для бизнеса ошибка даже в незначительном вопросе может привести к катастрофическим последствиям. Таким образом, вырабатываются критерии задач, требующие более детального описания. Задачи, имеющие высокую ценность для бизнеса. Задачи, ошибка в которых будет дорого стоить для бизнеса. Методы оценки задач, риски. Зачем оценивать задачи? Первое. Для планирования и понимания того, когда и какой функционал может появиться. Второе. Для оценки экономической целесообразности реализации этой задачи. Третье. Для оценки эффективности работы команды. Оценить можно только ту задачу, в которой можно провести правильный аналитический анализ. Это означает, что требования были собраны полностью. Они не противоречивы и выражены понятным недвусмысленным языком. Как происходит оценка? Первое. Ознакомление с требованиями задачи, уточнение вопросов. Второе. Проектирование решения, валидация спроектированного решения. Третье. Декомпозиция спроектированного решения. Четвертое. Оценка сложности и объема исполнения, а также рисков, связанных с реализацией и процессом. Точность оценки напрямую влияет на трудозатраты. Она зависит от знания командой кодовой базы проекта, умения проектировать в уме решения, способности оценивать риски и размеры задачи. Качественный и вдумчивый подход к описанию задачи, предварительному анализу кодовой базы, точному проектному решению и детальному рассмотрению рисков – залог более точной оценки. Обычно этот критерий не придается особому значению. И зря. Он напрямую связан с планированием, которое определяет выполнение или невыполнение ожиданий бизнеса. Оценка не равно срок реализации. Оценка – это длительность выполнения задачи. Срок реализации – это результат процесса планирования оцененных задач. единицы измерения оценки задач. Человека часы или человека дни, реже недели или месяцы. Понятная для заказчика единица измерения. С помощью нее удобнее планировать и легче оперировать в обсуждении команды. Минусы при такой оценке сложно закладывать риски. Их нужно заблаговременно выявлять и иногда обосновывать. Story Points измеряют усилия, которые нужны, чтобы выполнить элемент бэклога продукта или любой другой отрезок работы. Сами по себе эти количественные оценки не важны. Важно то, как оценки разных элементов соотносятся друг с другом. История, которая присвоена значение 2, должна быть вдвое больше истории со значением 1 и соответствовать двум третям истории со значением 3. Менее понятная для заказчика единица измерения, но более удобная для команды, поскольку не требует обоснования рисков. Команда уходит от проектного решения и опирается на субъективное мнение объема и сложности задачи. Оценка заведомо менее точная, поэтому применяют числа Фибоначчи, закладывающие пропорциональные риски. У разных команд будет разный размер Story Points. Не стоит приводить их в соответствие без особой необходимости. Для ориентации команды на смежные величины можно делать отсылку к конкретной задаче, которая была оценена в 1СП. Без оценок. В некоторых процессах подход к планированию, оценке экономической целесообразности и оценке эффективности команды может решаться другим способом. В этом случае оценка не нужна. Например, в процессе сервис desk поддержка пользователей есть нормативы по решению задач SLA, в которые необходимо укладываться. Другой пример. В Kanban непрерывная ручная приоритизация задач обеспечивает их выполнение в срок существуют различные техники оценки задач. Покер-планирование с вариациями оценки Фибоначчи, размерами футболок, выкидыванием значения на пальцах. Игра с принятием индивидуальных решений по оценке и групповым анализом индивидуальных оценок. Диаграмма сходства. Эффинити мэппинг. Объединение схожих по трудности объему, рискам задач в группы. Дерево декомпозиции. Классическое разбиение задачи на части и их оценка. Сортировка задач, упорядочивание задач по шкале времени. Планирование и декомпозиция задач. Планирование – это оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленных целей, а также деятельность, совокупность процессов, связанная с постановкой целей, задач и действий в будущем. Любой план – это ложь. «Сказал мне как-то топ-менеджер Зара в процессе автоматизации их склада. Но зачем люди этим занимаются? Выстраивание планов — это поиск, попытка привести действия команды к наиболее оптимальному получению результата. В зависимости от глубины планирования, час, день, месяц, год и так далее — Планирование может определять, какой объем работ, задач, будет выполнен в установленный промежуток времени или может отвечать на вопрос, когда будет закончен тот или иной этап работ. Обычно необходимо ответить на вопросы, какие задачи будут решены за следующую итерацию, спринт, или когда будет завершён проект. Планирование проектов Это отдельная область, описанная в PMBOK, PRINCE2 и других гибких методологиях. В основном такое планирование опирается на выявление задач, нахождение и выстраивание параллельной работы, нахождение зависимых задач и решение задач критической цепи. Планирование проектов производится с помощью диаграммы Ганта. Для планирования итераций спринтов Можно также применить принципы планирования проектов, но в упрощенном варианте. Однако будет полезным не только выявлять зависимости и критический путь, но и распараллелить работы. В повседневном планировании вы занимаетесь распределением задач между исполнителями или установкой определенных правил распределения задач. Декомпозиция нужна для задач, которые велики по размеру, и это несет большие риски для планирования. Работы задачи можно распараллелить или синхронизировать их исполнение и ожидания бизнеса. Задачу можно разбить на бизнес-ценные части, что рекомендуют скрам или технические подзадачи. Обычно разделение на бизнес-ценные части нужно для промежуточной валидации с бизнесом, чьи ожидания мы выполняем. Техническая декомпозиция задач зачастую нужна для точного планирования, она упрощает работу с зависимостями и позволяет распараллелить некоторые задачи. Для избегания психологических блоков и улучшения производительности команда в повседневной работе должна видеть только часть бэклога продукта, ту, над которой работает сейчас, и ее ближайшую перспективу. Делегирование и эскалация Делегирование – это процесс передачи части функции другим членам команды. Принципы делегирования. Ожидаемые результаты. Обозначить ответственность. Наделить необходимыми правами. Всестороннее делегирование, но без избыточных прав. Делегирование лицу, имеющему необходимые компетенции. Своевременность делегирования. Отсутствие конфликтов по части ответственности. Поддержка при выполнении функций. Возврат полномочий. Обозначить время, события и процесс Отчасти делегирование схоже с постановкой задачи, только в этом процессе передаются не конкретные задачи, а зона ответственности за определенный процесс Эскалация, передача ответственности за решение проблемы на уровень руководителя Необходимо понимать полномочия, в рамках которых вы действуете в организации, и вопросы, которые вы не можете решить в силу своих компетенций в случае, если вы объективно оцениваете свои возможности и то, что вы не справляетесь с рядом вопросов, передайте их на уровень выше. Не затягивайте с эскалацией. Время, потраченное на попытки решить непосильную проблему самостоятельно, может быть сэкономлено своевременной эскалацией. Эскалация применяется в проектном управлении с точки зрения работы с рисками. Также данный термин можно встретить в работе служб поддержки, так называется переход заявки на более старшую линию поддержки. Шаги эскалации в проектном управлении. Проинформировать вышестоящее лицо, имеющее полномочия решить проблему. Проанализировать причины проблемы и ее потенциальное влияние. Разработать несколько альтернативных решений проблемы и оценить их достоинства и недостатки. Описать ситуацию вышестоящему лицу, с вариантами решения и собственными рекомендациями. Объяснить последствия несвоевременного решения проблемы. Задокументировать результаты эскалации и зафиксировать извлеченные уроки. Повседневный контроль задач. Для разных процессов повседневный контроль задач будет отличаться. Так или иначе, он сводится к получению сводной информации по прогрессу задач, выявлению задач, где необходимы управленческие решения, решению проблемы задач. Что может дать сводную информацию по прогрессу? Для всех процессов полезными будут встречи – ежедневные, еженедельные. Частота зависит от среднего показателя размеров задач. Для итерационных процессов применяется диаграмма сгорания. Для канбан используется скорость потока задач за вчерашний день, скорость прохождения через каждую из колонок и весь процесс в целом. Для сервис Desk необходима поддержка показателей SLA, а также количество поступивших и решенных задач. Старайтесь не использовать микроменеджмент и делать работу сотрудников более прозрачной за счет логирования работы, актуализации статусов задач и оставшегося времени. Те, кто пропустил плановую встречу, могут поделиться информацией в чате, ответив на те же вопросы, что задавались бы на встрече. Автоматизируйте повседневную работу с помощью ботов, которые напомнят сотрудникам о зависших задачах, актуализации статусов, оставшемся времени по задачам и логировании затраченного времени на задачи, текущих метриках спринта, показателях эффективности. Прием результатов. Важная процедура с точки зрения контроля качества выполненной работы. Если не контролировать качество, оно будет со временем ухудшаться. Для разработки контроль качества складывается из принятия технического решения и приемочного тестирования. Также важный аспект – осознание своей ответственности как Тимлида за прохождение приемочных тестов. Даже если в вашей команде есть тестировщик, и он проверил качество выпускаемого продукта, вся команда несет ответственность за итоговый результат и окончательное решение заказчика. Вы, как представитель этой команды, примете на себя весь негатив заказчика, если он найдет то, что тестировщик мог упустить из виду. Переделывать задачу всегда дороже, чем на раннем этапе потратить больше времени на определение правильного вектора действий. Хотя, если мы вспомним про компромиссный этап и постановки задач, то придем к неизбежности переделывания некоторых из них, ведь подобные ошибки способствуют поиску компромисса. Для улучшения модели поиска компромисса, умений и знаний сотрудников проекта, процессов и инструментов необходимо проводить ревью выполняемости задач. Постепенно улучшая процессы и подходы к работе, вы сможете повысить результативность команды и реализацию ожиданий бизнеса. Технический лидер. Компетенция в разработке важна для понимания проблем команды, возможности помочь с выполнением задач, а также для контроля выполнения задач. Поскольку Team Lead ответственен за результаты команды, он уделяет много внимания процессам и качеству выполнения всех задач. Для улучшения отдельных видов работ и результатов в целом вводятся регламенты, средства технического контроля и автоматизация. Существует два варианта технического надзора в команде. Первый. Нет технического лидера. Команда самостоятельно решает, что и как сделать по каждому виду работ. Возможно использование кросс-ревью. Второй. Техническим лидером команды является тимлит. Он организовывает процесс технического контроля над результатами отдельных работ и общих итогов. Иерархия технического надзора может быть сложной. Например, в компании могут быть технические лидеры по отдельным видам компетенций. Такие лидеры будут задавать стандарты и определять вектор развития технологий в компании. Помимо этого, может быть роль архитектора, которая совмещает техническое лидерство по множеству компетенций. За что отвечает технический лидер? За план будущего использования технологий. За стандарты, регламенты, ограничивающие способ использования технологий в компании и отдельных проектах. За контроль технологических стандартов и регламентов в отдельных частях работ или итоговых результатах. В данном случае роль может включать подроли владельца и менеджера процесса управления технологией. Эти подроли могут быть делегированы. Например, Тим определил стандарты и регламенты а за счет Code Cross Review делегировал роль менеджера, контролирующего соблюдение стандартов. Встречаются и случаи, когда компетенция в разработке у Team Lead ниже, чем у членов команды. Фокус Team Lead будет строиться на итоговых результатах и командной работе. Вопрос принятия технических решений необходимо делегировать более компетентным коллегам, в целом опираясь в принятии решений на мнение других. В противном случае Team Lead может прослыть самодуром. Обеспечение наилучших условий труда и инструментов. Выбор инструментов разработки. Под инструментами понимается ID, средства хранения кода и тест-кейсов, ведение задач, документации, деплоя, коммуникации и, конечно, встречи команды. Как выбрать инструменты, которыми команда будет пользоваться? Есть несколько критериев, влияющих на выбор. Функциональность и надежность. Стоимость. Опыт компании и коллег удобство пользования и знания работы этого инструмента. Достаточно часто возникают споры и негативные эмоции, связанные с выбором инструментов разработки. Для того, чтобы избежать этих конфликтов, необходимо вовлекать сотрудников в процесс выбора и объяснять им его критерии. Выбор любого инструмента должен быть обоснованным, поскольку такой выбор важен и бывает нетривиальным. Процесс подбора инструментов может быть сложным и емким, а может быть простым, но это не отменяет потребность в аргументации своего решения. Стоимость – критерий, который бывает очень весомым. Стоимость часа разработчика достаточно высока, а фонд оплаты труда специалистов значительно превосходит расходы на лицензии ID. Бизнес никак не может отказаться от фонда оплаты труда, но от дополнительных расходов более чем, потому что выживаемость любого бизнеса зависит от его умения экономить. Встает вопрос, какую пользу приносит приведенный инструмент и сопоставима ли она с расходами. Ответ не всегда очевиден, и приходится затрачивать время на объяснение ценности того или иного инструмента представителям бизнеса. Конечный выбор может даже представлять неудобство для команды, но нести в себе существенную экономию для всей компании. Разработка своих собственных инструментов, если речь идет о значительных затратах времени, должна оцениваться бизнесом как длительное вложение. Автоматизация процесса разработки Основные выгоды от автоматизации процессов разработки Снижение затрат на разработку Уменьшение времени выполнения задач Улучшение качества разработки повышение прозрачности и управляемости процесса разработки, уменьшение зависимости от сотрудников, к автоматизации процессов разработки относятся Средства автоматизированного планирования и контроля задач Статический анализ кода Генераторы кода Автоматизированное тестирование Средства автоматизации Диплоя Скрипты диагностики Скрипты резервного копирования и восстановления резервных копий Средства управления инфраструктурой Для автоматизации процессов разработки применяются инструменты, выбор которых описан выше. Не рекомендуется автоматизировать процессы, если они еще не эксплуатировались или находятся в состоянии отладки. Это значит, что новый процесс, который еще может измениться, лучше несколько циклов выполнять вручную, пока не зафиксируется его стабильная версия. Управление продуктом Жизненный цикл продукта – цели, стратегия, дорожная карта. Любой продукт – это автоматизация бизнес-процессов. Каждый бизнес-процесс преследует определенную цель, а их набор в продукте создает определенную ценность для бизнеса. То есть продукт, информационная система, имеет конкретную ценность и целью его создания является получение этой ценности. Жизненные стадии продукта – это… Первое – исследование, второе – планирование, третье – проектирование, четвертое – изготовление, пятое – тестирование, шестое – публикация. При этом стадии не пересекаются в рамках одной версии продукта. Продукт может быть первое – описан, второе – спроектирован, третье – разработан, четвертое – эксплуатируется, пятое – архивирован. Стратегия создания продукта может отталкиваться от гибких границ проекта или от фиксированных границ проекта. При этом под границами понимаются стоимость, требования к продукту, срок и качество. Стратегия развития и дорожная карта должны вести преобразование продукта к определенной цели, которая будет уточняться со временем. Функциональные характеристики Проектирование функций на базе бизнес-процессов Функциональные требования к продукту являются частью описания бизнес-процессов или раскрывают подробности выполнения различных бизнес-процессов. Например, классический интернет-магазин автоматизирует бизнес-процесс коммуникации организации с покупателем. При этом каталог выполняет роль справочника по товарам и ценам, некий прайс-лист с картинками. Он трансформировался из бумажного формата в электронный, и хотя способ передачи информации изменился, Цель процесса осталась прежней. Корзина и оформление покупки автоматизируют формирование и прием заказа от покупателей. Раньше заказы принимали по телефону или с помощью почтовых отправлений. Карточки заказов шли в бумажных каталогах на последних страницах, чтобы можно было отправить письмом несколько заказов. Контакты о компании, информирование покупателей об условиях сделки, продавце и так далее. Процессы могут иметь разные формы при одной и той же цели. Большая часть бизнес-подразделений недостаточно зрелая для того, чтобы сразу выдавать описанные бизнес-процессы, поддержание которых стоит достаточно дорого для компании. Продукты могут автоматизировать деятельность клиентов или взаимоотношения с клиентами. При таком раскладе функции продукта проверяются бизнес-гипотезами. Эффективность бизнес-гипотез необходимо подтверждать увеличением вовлеченности, уровнем продаж и так далее. Другой случай. Продукты, которые автоматизируют внутреннюю деятельность предприятий, они как раз не нуждаются в доказательстве эффективности тех или иных своих функций. Их деятельность уже осуществляется в неавтоматизированном виде, что делает обратную связь от внедрения достаточно быстрой. TeamLead, как любой другой разработчик, может и должен подсказывать владельцу продукта наиболее оптимальные пути развития. Также в его полномочия входит извлечение данных знаний из всей команды. Это позволит использовать полезные UI-элементы и улучшить UX. Описание функций. В главе «Качество постановки задач» рассматривались различные методы формализации задач. Выбор метода должен быть основан на необходимости более точной, качественной реализации задач и ориентированной на описание функций продукта. В некоторых компаниях существуют отдельные аналитики, системные аналитики или бизнес-аналитики, занимающиеся описанием бизнес-процессов или функционала продукта. Бизнес-аналитики фокусируются на проектировании, оптимизации и документировании бизнес-процессов, ролях, должностных инструкциях. Системные аналитики проектируют интерфейсы и UX на основании описанных бизнес-процессов. Достаточно часто бизнес-аналитики занимаются системным анализом и наоборот. Системные аналитики занимаются бизнес-анализом. Иногда этих специалистов привлекают к оценке бизнес-гипотез. В случае, если в компании нет выделенной роли бизнес-аналитика или системного аналитика, эту функцию может выполнять владелец продукта, тимлид, заказчик и другие. Если эту роль выполняете вы сами, тимлид, то вам необходимо придерживаться следующих принципов. Первый. Постоянно держите в фокусе основную цель продукта и основной бизнес-процесс зарабатывания денег. Второй. Определите охват продукта и его пользователей. Третий. Функции продукта должны отвечать потребностям пользователей, а также помогать им более эффективно и качественно выполнять свою роль в бизнес-процессе. Четвертый. Проектирование UX должно обеспечивать удобство и простоту пользования без чтения документации. Пятый. Система понятна и предсказуемо реагирует на действия пользователей. Шестой. Приятное эстетическое ощущение от интерфейса продукта. Седьмой. Обработка ошибок системы, дающая понимание того, что произошло, и не требующая от пользователей дополнительных действий. Нефункциональные характеристики. Архитектура приложений. TeamLead может нести полную ответственность за архитектуру продукта, а может быть подчинен решениям отдельного архитектора. Процесс работы над архитектурой продукта бывает сложным. Он представляет собой совещательный орган, принимающий решения по определенным критериям в необходимых случаях. Архитектуру информационной системы можно представить в виде следующих слоев. Технологический – инфраструктура, платформа. Информационный – приложение, данные. Бизнес – сервисы, процессы, компетенции, ценности. Архитектура — это набор принятых и реализованных решений в отношении элементов каждого слоя и их взаимодействия. Этап первичного проектирования архитектуры часто сопровождается созданием документации, диаграмм и схем. Для этих целей используются UML-диаграммы. Эта нотация практически не имеет достойной альтернативы на текущий момент. Проектирование приложения сводится к следующим вопросам. Как систематизировать и логически разделить программный код, функциональный по типу объектов, по слоям объектов, по фичам. Уровень отделения логических блоков, монолит, сервисная архитектура. Платформа, серверлес, на одном сервере, на различных физических серверах, в контейнерах, на виртуальных машинах. Выбор технологий. Основными критериями при выборе программного языка, фреймворка и инфраструктуры будут Наличие компетенции в технологии, способность технологии решить поставленную задачу, эффективность решения данной задачи на заданной технологии, стоимость, скорость, расширяемость, доступность компетентных ресурсов в организации в нужный момент времени. Выбор технологий – ответственное решение, которое будет дорого стоить организации. Для того, чтобы принять правильное решение, настоятельно рекомендуется проводить встречи и стараться принимать его коллективным путем. Это в равной степени относится к архитектуре приложения. Смена технологий в существующем продукте может быть связана с утратой компетенции или исходного кода. Смена архитектуры более частое явление, так как стоимость этой операции меньше, и она завязана на частых инициирующих событиях архитектурные ошибки, несоответствие архитектуры текущим потребностям и так далее. Архитектурный контроль. Принятые архитектурные решения необходимо реализовать в продукте. Контроль корректности реализации архитектуры продукта одна из важнейших функций тимлида. Процесс контроля встраивается в процесс ревью кода. В рамках ревью проверяется соответствие архитектурному видению внесенных изменений в коде, необходимость изменить архитектуру, оправданность этих действий. Важно поддерживать документацию архитектуры и актуализировать ее при внесении изменений. Задокументированная архитектура в актуальном состоянии – маяк в море вариаций решений по каждой конкретной задаче. Вы дадите разработчикам возможность не тратить время на ненужные правки, а новым членам команды проще понять принципы, по которым необходимо вносить изменения в продукт. Аудит архитектуры необходимо проводить в случае, если нет жесткого контроля всех вносимых изменений в продукт. Таким образом, в продукте могут появиться изменения, нарушающие его архитектурную целостность. Документация могла потерять актуальность, и ее необходимо привести в соответствие с новой версией архитектуры. Технический долг. технический долг – это не сделанная в проекте работа, которая, если так и не будет выполнена, будет мешать развитию в будущем. В технический долг не включаются баги или отложенные низкоприоритетные фичи. Технический долг – это, например, плохо спроектированная архитектура или запутанный код. Управление техническим долгом – это его постоянный поиск, подсчет стоимости и постепенное устранение. Что будет, если не выплачивать технический долг? Будет расти время разработки и стоимость поддержки системы. Усложняется анализ кода, требуется много времени, чтобы разобраться в нем. Тяжелее вносить изменения. Системы с техническим долгом отличаются хрупкостью. В какой-то момент станет невозможной дальнейшая поддержка системы. Ее придется выводить из использования или переписывать с нуля. Почему копится технический долг? Программист делает ошибки при разработке проекта, которые не отлавливаются на код-ревью или статическом анализе. Когда ситуация вынуждает писать код быстро и некачественно, к нему в будущем не возвращаются для рефакторинга. Объем технического долга неизвестен руководству. В команде не выделяется время на периодическое исправление технического долга. Разработчики игнорируют мелкие дефекты качества и не пытаются их исправить на месте по правилу бойскаута. Как выявить технический долг? Контроль качества внешним аудитом. Код review. Автоматизация оценки качества кода Поддерживаемость и отказоустойчивость Документация – инструмент улучшения поддерживаемости продукта за счет сохранения знаний о продукте, его строении и процессе разработки Правильно организованная передача знаний позволит уменьшить риски при низком бас-факторе Стоимость создания и поддержки документации достаточно высокая, поэтому начинать работать с ней нужно с ответа на следующие вопросы. Кто потребитель документации? Какой информации будет достаточно, наиболее важная? Какой вид документа будет максимально удобным для потребителя? Необходимо понимать, что если не актуализировать документацию, она обесценится. То есть все вложенные инвестиции в ее создание ставятся под сомнение. Потребитель не знает, в каком месте документация не актуальна, а, следовательно, не может доверять ни одной строке. Распределение ответственности за код ведет к снижению поддерживаемости кода. Для больших продуктов вам придется искать компромисс между разделением области кода среди разработчиков и фокусировкой их деятельности в отдельной области. Прозрачность и гибкость архитектурного решения – улучшает поддерживаемость за счет использования известных подходов, фреймворков и паттернов проектирования. Гибкость архитектурного решения создаст возможность дешево и быстро вносить изменения. Однако часто гибкость увеличивает стоимость, такие решения должны быть экономически оправданы. Хорошей практикой является измерение уровня сложности кода и запаха кода статическими анализаторами решения Достигается за счет проверки выпускаемых версий, юнит-тестами, приемочными и интеграционными тестами, пентестами и статическим анализом кода на безопасность, построение отказоустойчивой схемы инфраструктуры, уменьшение человеческого фактора в процессе публикации релизов. Обеспечение высокой доступности также включает резервное копирование, план восстановления, максимально автоматизированной Дублирование компонентов, масштабируемую архитектуру и кэширование. Защиту от вторжений, BruteForce, XSS, Ransomware, SQL Injection, DDoS и другие. Логирование, метрики и алерты. Производительность. Управление производительностью начинается с прогнозов бизнеса о нагрузке на систему. Эти прогнозы строятся на своих показателях и не всегда легко превращаются в параметры системы. Вдобавок бизнес может иметь проблемы с долгосрочным планированием. Необходимо учитывать неточность оценок и вероятность умышленной манипуляции прогнозом. Планирование должно быть регулярным и обеспечивать процесс разработки преждевременной информации о необходимых изменениях. На основании прогнозов бизнеса планируются задачи по обеспечению производительности. Повышение производительности достигается за счет применения теории ограничений. Тестирование таких задач должно подтверждаться успешным нагрузочным тестом. При этом хорошим тоном считается способность системы выдержать X2-X5 нагрузки от плановых значений. Необходимо встроить процесс обеспечения производительности в процесс разработки таким образом, чтобы изменения не приводили к деградации производительности продукта. Для этого на ревью оценивается производительность тех или иных алгоритмов, а тестировщик проверяет новую пропускную способность измененного участка. Есть ситуации, когда построить план по нагрузке физически невозможно. При этом нагрузка может скакать в диапазоне X10. В этих ситуациях бизнесу придется прибегнуть к дополнительным расходам, чтобы обеспечить доступность системы с использованием серверлес-архитектуры. Необходимо организовать процесс управления инцидентами нехватки производительности. Структурированность в этом вопросе должна обеспечить минимальные потери и минимальный простой продукта. Важно иметь рекомендации к быстрому реагированию на чрезмерную нагрузку. В рамках процесса выявляются первопричины и ставятся задачи по разрешению системных проблем. Безопасность. Основные принципы проектирования и реализации безопасных систем. Конфиденциальность. Свойство информации быть недоступной или закрытой для неавторизованных лиц, сущностей или процессов. Целостность. Свойство сохранения правильности и полноты активов. Доступность. Свойство информации быть доступной и готовой к использованию по запросу авторизованного субъекта, имеющего на это право. Невозможность отказа. Подтверждение целостности и оригинального происхождения данных, которые исключают возможность подделки. Вся информация в любой момент может провериться сторонними лицами или пройти процесс установления идентичности, личности, документа, объекта. После данные с высокой степенью достоверности могут считаться подлинными, без возможности опровержения. Требования безопасности необходимо выявить до начала работы над продуктом. Основные шаги выстраивания безопасности. Первый Сборы выявления всех требований к безопасности, фактически реализации шагов ниже. 2. Требования к технологиям передачи, обработки и хранения информации. 3. Выявление видов информации. 4. Выявление ролей пользователей для приложения и инфраструктуры. 5. Определение прав для каждой роли, операции чтения, удаления, обработки и изменения каждого типа информации. 6. Определение способа идентификации пользователя, в том числе в момент перебора паролей и DDoS-атак. 7. Правила согласования выдачи доступов и процесс выдачи доступов. 8. Политика паролей. 9. Регламенты информационной безопасности. Профилактика инциденты безопасности. 10. Журналирование важных для безопасности событий. 11. Управление рисками безопасности – оценка угроз. И шаг 12 использование средств активной защиты от атак. Более того, требования могут быть наложены на сам процесс разработки, внесение изменений в код продукта, публикация новой версии продукта, использование последних версий библиотек и поддерживающих приложений. В подавляющем большинстве риски безопасности недооцениваются предприятиями что возлагает на Тимлида дополнительную ответственность за внимательное отношение к этому фактору. Для того, чтобы переложить ответственность на сторону бизнеса, необходимо обозначить первостепенные действия и их стоимость, которые снижают риски безопасности. Часть действий будет выполнена, и это позволит избежать некоторых неприятных ситуаций, но другую бизнес не захочет оплачивать. В этом случае ответственность за принятие рисков будет лежать на них, как лицах, принимающих решения. Если вы не обозначите риски безопасности, пути решения и стоимость для бизнеса, считайте, что во всех проблемах безопасности обвинят вас. Личные качества. Коммуникации. Существуют различные типы эффективной коммуникации. Вербальная, невербальная. Письменная. Очное. Видеозвонок, телефонный разговор. Вербальное. Уверенный громкий голос. Избегайте слов-паразитов и управляйте эмоциональной окраской, тоном. невербальная Старайтесь выстраивать коммуникацию в открытой позе, без скрещенных рук и ног, указывая на готовность к общению. Будьте активным слушателем. Помните, что жестикуляция должна подчеркивать, а не конфликтовать с речью. Контролируйте мимику и и будьте искренним. Письменное Используйте деловой стиль письма при коммуникации с внешними партнерами организации и других необходимых случаях. Письмо, как коммуникация, подходит для несрочных вопросов и в случаях, если требуется донести большой объем информации большому количеству людей. Выделяйте суть и структурируйте написанное. Чтобы ваше письмо было логически выстроенным, а не представляло собой набор невязанных рандомных фраз. Для сообщений в мессенджерах в одном сообщении – одна мысль. Старайтесь использовать для несрочных вопросов электронную почту. Перечитывайте текст перед отправлением и следите за грамотностью написанного. Очное. В очной беседе людям сложнее контролировать свою невербальную коммуникацию. Поэтому они начинают прилагать усилия, чтобы сдерживать эмоции. Не стоит забывать, что это и есть главное преимущество очных встреч. За счет открытого, искреннего разговора решать вопросы гораздо проще, чем в мессенджерах. Пользуйтесь этим. Видеозвонок. Имеет преимущество очной встречи, но эффективность их чуть ниже из-за эффекта собственной крепости. Откуда осуществляется звонок? Телефонный разговор. Позволяет собеседнику находиться в большей зоне комфорта, что делает этот способ коммуникации менее открытым, но по-прежнему более эффективным, чем переписка. Как доносить информацию? Конкретно, последовательно, ясно, убедительно, целостно, завершенно, уважительно. Коммуникация Тимлида с любым членом команды будет проходить сквозь призму его социального статуса. Ваши слова всегда будут восприниматься с искажением, ровно так же, как и слова вашего сотрудника будут поняты вами с субъективной стороны. Любые слова имеют эмоциональную окраску, положительную и отрицательную. Старайтесь подбирать слова так, чтобы эмоциональной окраски было мало. Оперируйте фактами, изъясняйтесь просто и максимально конкретно. Для того, чтобы убрать эти искажения, следует обращаться к непосредственной информации, которая требуется от сотрудника. Если речь идет про задачу, то формулируется конечный результат или те действия, которые его проверят. Также исправить неправильное восприятие помогает пересказ своими словами. Стиль менеджмента. Существуют следующие виды стилей менеджмента. Автократический. Он, в свою очередь, делится на авторитетный стиль, убедительный, патерналистский или эксплуататорский, авторитарный стиль. Демократический. Он делится на консультативный, стиль участия, стиль совместной работы. Принцип невмешательства. Делегативный стиль. В компании стиль управления может быть предопределен ее политикой. Чаще всего стиль руководства спускается сверху вниз по иерархии. То, что будет приемлемо для топ-менеджмента, будет ожидаться и от линейных руководителей самоотивированные и высококвалифицированные сотрудники меньше нуждаются в автократических методах теория управления людьми под угласу Макгрегору. теория x все люди ленивы требуется контроль у сотрудников нет мотивации они избегают ответственности ищут выгоды только для себя доверять им нельзя жесткий контроль иерархия и показатели эффективности теория y Работники могут быть амбициозными, иметь внутренние стимулы, стремиться взять на себя больше ответственности, осуществлять самоконтроль и самоуправление. Необходимо способствовать раскрытию потенциала сотрудника. Теория Z. Воплощение японской модели менеджмента. Ориентация на долгосрочную работу сотрудников, принятие решения через консенсус, коллективная ответственность. Механизм контроля есть, но является формальным. Микроменеджмент. Это стремление руководителей осуществлять постоянный детальный контроль за работой подчиненных, в результате которого их обязанности сводятся к выполнению простейших функций. Причины, которые приводят к микроменеджменту. Неопытность руководителя, не понимающего последствия такого подхода, неумение делегировать задачи, недоверие исполнителю. Однако микроменеджмент может быть оправданным в определенный момент времени в случае низкой вовлеченности или необходимой помощи в каждой задаче. Полезный стиль управления для наставника. Вовлеченность может быть низкой, если сотрудник на грани увольнения, задачи слишком скучные и простые, команда только вышла после долгих праздников и другое. Эмоциональный интеллект. Способность управлять своими и чужими эмоциями в целях решения определенных задач. Лидеры, использующие эмоциональный интеллект, гораздо более эффективны в своей работе. Эмпатия является одним из ключевых навыков. Для мотивационных речей вы будете использовать эмоции, а для разрешения конфликта наоборот их сдерживать. В достижении целей эмоции играют свою определенную роль, в некоторых случаях даже основополагающую. Все же эмоции — это то, чем мы можем управлять плохо ведь это неосознанная реакция, доставшаяся нам вместе с инстинктом самосохранения. Развитие эмоционального интеллекта позволит вам и вашему коллективу быть более отзывчивыми, менее раздражительными, слушать других, решать проблемы быстро и без чрезвычайного напряжения, оставаться здоровым, ведь многие болезни от нервов. Освоение эмоционального интеллекта разделено на осознанность, наблюдение за эмоциями, анализ эмоций и мотивов, управление эмоциями, эмпатию, навыки коммуникации, мотивацию, доброжелательность, эмоциональную креативность. Саморазвитие. Привычка — это паттерн автоматического поведения человека. Когда человек не задумывается над тем, что ему делать, он действует по привычке. Поскольку процент осознанности человека крайне мал, можно сказать, что большая часть его решений принимается автоматически, то есть с помощью привычек. Работа с привычками нужна, чтобы создавать и поддерживать хорошие автоматические модели поведения и избавляться от плохих. Качество работы с привычками зависит от навыка рефлексии. Навык работы с привычками — Необходим для оптимизации рутинных задач, достижения целей с отложенным результатом, избавления от ненужных привычек, формирования полезных привычек, обнаружения и оценки привычек. Умение учиться — это способность развивать хард- и софт-скиллы для улучшения производительности и результатов. В процессе роста область ответственности тимлида увеличивается, что ставит перед ним новые проблемы и задачи. В некоторых случаях они могут быть решены ситуативно, но часто хорошим решением будет приобретение недостающих навыков. Сложность обучения заключается в выборе приоритетных целей обучения, правильном подборе способа обучения. Рефлексия — мыслительный процесс, направленный на анализ своих эмоций, мыслей и моделей поведения. По сути, является личной ретроспективой представляет из себя разбор ситуаций, собственных действий и их последствий, а также мыслей и чувств. Цели такого анализа Возможность продумать оптимальную модель поведения в подобных ситуациях, сделать выводы из совершенных ошибок, нахождение решения не только для текущего кейса, но и для всего класса подобных случаев, появление лучших жизненных установок, превращение в лучшую версию себя, Отпускание неприятных воспоминаний за счет детального разбора ситуации. Мышление. Принятие решений – процесс по решению проблемы или улучшению ситуации, завершающийся выбором оптимального варианта. Процесс принятия решений может быть интуитивным и завершиться мгновенно, а может быть рациональным и требовать много внимания, времени и других ресурсов. Тимлит решает проблемы с десятками факторов, которые сложно одновременно удерживать в голове и интуитивно принимать подходящее решение. В таких ситуациях помогут знания об искажениях восприятия и соблюдения баланса между аналитическим и интуитивным методом принятия решений. Практики принятия решений Используйте лучшие практики при принятии решения. Это путь, который уже кто-то прошел. Ищите решения на разных уровнях, расширяйте круг рассматриваемых вариантов и заимствуйте идеи решений, начиная с соседней команды и заканчивая решением из совершенно другой индустрии. Рассматривайте одновременно несколько возможных решений, что вводит здоровую конкуренцию вариантов, предотвращая риск эмоциональной привязанности к единственному варианту и невозможности вовремя его отбросить при несостоятельности. Если проблема простая и не требуется учитывать множество факторов, то принимайте решение быстро и интуитивно, используя целесообразное количество времени и ресурсов. Ситуации, в которых происходит принятие решения, уникальны по своему набору факторов. Более того, факторы — это не абсолютные значения, а вероятностные величины. Выходит так, что однозначного правильного решения не существует. Управленческие решения — это не математика, где можно однозначно определить правильный ответ. Нет правильных решений. Есть наиболее подходящие. Стратегия — это искусство принятия решений в условиях неопределенности. В современном мире сложность принятия важных долгосрочных решений постоянно возрастает в связи с ростом числа факторов неопределенности, количество доступной информации, разнообразие инструментов и конкурентов. Проблема усугубляется долгим фидбэк-лупом и нечеткой причинно-следственной связью между вашими действиями и результатами. По этой причине многократно возрастает ценность навыка моделирования различных сценариев будущего. Под стратегией, в более узком смысле, понимается определенный курс действий и долгосрочный план, с которым можно сверяться при принятии текущих тактических решений. Задача Тимлида – Формировать стратегическое видение на своем уровне ответственности таким образом, чтобы его курс совпадал с направлением более высокоуровневых стратегий. Не стоит ожидать, что формирование стратегии приведет к быстрому заметному результату. В краткосрочной перспективе ваши стратегические решения могут даже привести к временному снижению эффективности. Стратегия должна отвечать на несколько ключевых вопросов. В чем цель и смысл существования нашей компании, продукта, команды? Какие способы достижения цели мы будем использовать? Какие компетенции и ресурсы необходимы, чтобы использовать эти способы? Какие инструменты мы будем использовать для мониторинга стратегии и оценки ее результатов? Тайм-менеджмент. Цели полагания в том или ином виде встречаются во всех рабочих ролях. Ресурс-менеджер должен уметь ставить людям цели на развитие. Продакт-оунер — определять цели для своего продукта. Техникал-лид — цели технического развития, а проджект-менеджер — проектные цели. Этот аспект касается навыка личного целеполагания, того, что отличает эффективность от продуктивности. Система целеполагания — это очень личная и индивидуальная история. Существует много готовых моделей, с которыми можно отдельно ознакомиться. Слепо использовать не стоит ни одной из них, но в качестве стартовой точки рассмотреть вполне можно. Управление приоритетами. Это навык, который помогает тимлиду выжить в условиях полной загруженности задачами. Он помогает в первую очередь делать то, что принесет больше пользы и ценности. Удерживать work-life balance. Трезво оценивать свои личные ресурсы. Примеры хорошего поведения. Тимлит умеет говорить «нет» непрофильным задачам или ожиданиям, которые невозможно выполнить. Тимлит балансирует между решением задач, которые горят, и задачами, которые улучшат жизнь ему и команде в будущем. Тимлит умеет отказываться от срочных, но неважных задач в пользу важных. Тимлит делегирует различные функции и задачи команде. Тайм-менеджмент работает не всегда. Невозможно одним тайм-менеджментом решить проблему перегруженности работой. Если такая ситуация сохраняется продолжительное время, ищите возможности для расширения команды и передачи части дел другому специалисту. Важно иметь возможность отдыхать и анализировать некоторые вещи на холодную голову. В противном случае ваша продуктивность пойдет на спад, а вы сами можете выгореть. Контролируйте свои переключения между задачами, контекстом. Планируйте свой день и фокусируйтесь на конкретных задачах, выделенные на них количество времени. Оставьте возможность получать критически важную информацию, но не более этого. Уберите отвлекающие вас факторы. Избавьтесь от лишней информации. Уберите письма, алерты, выйдите из ненужных чатов. Задайте ограничения по времени для задач без понятных границ. Вы сможете продлить задачу, но сработавший таймер заставит подвести итоги. Создавайте чек-листы для регулярных задач. Это позволит уменьшить риски и повысить качество их выполнения. Если вы совмещаете несколько ролей, тимлит и разработчик, вам необходимо иметь единый список задач для себя и сквозную приоритизацию. Декомпозируйте большие управленческие задачи до конкретных действий. Сообщения, встречи, постановки задач, написание документации и так далее. Таким образом, даже сложные управленческие задачи перестанут быть проблемой. Модерация встреч — способ эффективно потратить свое время и время вашей команды. Поставьте конкретную цель встречи и в процессе обсуждения держите команду в фокусе этой цели. Составляйте протокол собрания для понимания силы такого инструмента, как встреча. Цель, время и место встречи, состав, обсуждаемые темы, результат, задачи по PASMART, решение, информация. Как бы парадоксально это ни звучало, помочь сэкономить время может его больший расход. Формулирование задач по PASMART позволит не возвращаться к их переделыванию. Более качественная подготовка к встрече позволит избежать второй на эту же тему и так далее. Список задач, спланированных по дням или часам, позволит вам не держать их в памяти и не находиться из-за них в состоянии стресса. Практики. Матрица Эйзенхауэра. Анализ КАНО. Взвешенная оценка. Райс-подход. Грамотное планирование собственного времени позволяет достигать целей в срок. Трезво оценивать собственные силы и не перерабатывать. Успевать больше. Существует две наиболее популярные системы управления собственным временем – GTD и Agile Results. Рекомендую начать с первой. Чек-лист темлида. Ваша команда может быть большой или маленькой, распределенной или нет, она может быть частью большой компании или маленького стартапа. Так или иначе, все компетенции, описанные в этой книге, в большей или меньшей степени будут присутствовать в вашей деятельности. Вы можете пробовать и использовать описанные приемы, руководствоваться упомянутыми принципами. Палитра ваших инструментов широка так же, как и вариации организационных структур, корпоративных культур, процессов, продуктов и людей, с которыми вы будете работать. Что в итоге должен делать TeamLead? Давайте представим, что вы делаете это с нуля. Создать процесс управления ожиданиями. Знать цель создания команды и транслировать эту цель ее участникам. Организовать получение обратной связи от руководства, продакт-тоунеров и других заинтересованных лиц по работе команды и темлида. Подробно изучить бизнес-процессы компании, организационную структуру и регламентные документы. Сохранить ссылки для быстрого доступа. Организовать периодическое ревью этой информации раз в год. Взять за основу корпоративную культуру для формирования культуры команды. Формализовать культуру команды и правила дисциплины. Познакомиться со всеми руководителями подразделений, с кем будет взаимодействовать команда. Провести с этими руководителями встречу один на один. Проговорить процесс передачи результатов работ. Определить возможности бюджета компании на мероприятия по укреплению команды и развитию сотрудников. Решить Где и как будет распространяться информация о достижениях команды? Спроектировать команду, компетенции каждого сотрудника. Спроектировать процесс разработки, в том числе процессы работы по нефункциональным требованиям. Выбрать инструменты для ведения задач и производственного процесса. Определить метрики, которыми будет измеряться успех команды. Сформировать вакансии и вопросы на собеседование. Hard skills и soft skills. Провести собеседование, зафиксировать результаты, принять решение, занеся информацию в досье. Подготовить необходимую информацию к выходу. Задачи на испытательный срок, организовать выдачу нужных прав, техники, лицензий и так далее Ознакомить сотрудника с целью команды, бизнес-процессами, организационной структурой, регламентными документами, культурой команды, дисциплиной, продуктами, процессами и регламентами разработки. Провести анализ требований и проектирование решения с учетом нефункциональных требований. Запустить процесс разработки, управлять задачами и анализировать метрики. Проводить плановые встречи на испытательном периоде и принимать решение о прохождении испытательного срока. Распланировать свой день. Модерировать плановые встречи процесса разработки. Создать реестр и запустить процесс непрерывного улучшения. Проводить встречи один на один с членами команды, ближе знакомиться, искать более подходящую мотивацию. Организовать плановую оценку профессионального уровня и проводить ее согласно графику. Формировать план развития сотрудников и давать обратную связь руководству по желаемым премиям и пересмотру зарплат. Составлять план собственного развития, включая технические компетенции, компетенции управления сотрудниками, эмоциональный интеллект исследовать этому плану, проводить встречи по укреплению команды.